Глава вторая. Клетка для лазоревого дракона. Первая. Вы у меня в гостях первый самурай. И двор, и дом Шид zero, как представился сосед, были не в пример нищете пьянчушки надсуми. С домом я познакомился позже, когда Шид zero пригласил меня выпить чаю. Ну и двор, едва я зашел в гостеприимно распахнутые ворота, не в щель же лезть, многое объяснил. Чистый, ухоженный, несмотря на зимнюю непогоду. Южную часть двора занимали бамбуковые клетки с собаками. Шесть или семь, точно не скажу. В трех рычали, скалили зубы взрослые псы. В четвертой лежала сука со щенятами – В остальных клетках тоже кто-то был, но те звери дремали, игнорируя присутствие чужого человека. Одна из клеток привлекла моё внимание, особо прочная, сколоченная на совесть из дубовых брусьев, она была самых скромных размеров. В такой матёрому кабелю только и оставалось, что спать, свернувшись клубком. Натянутая на каркас крыша, обустроенная из плотной стеганой ткани цвета мокрой земли, в точности копировала трехъярусную крышу храма с выгнутыми карнизами. Вдоль карнизов крепились дополнительные рулоны ткани. Если их опустить, клетка закрывалась импровизированными шторами. Но больше всего меня удивила даже не крыша, а длинные жерди, прикрепленные к клетке на манер храма. ручек паланкина. Насильщики кладут их на плечи, прежде чем побежать с ношей вперёд. Это клетка пустовала. Приторговую, объяснил Сиджеру, заметив мой интерес. Охрана, охота, в суп ещё берут, особенно щенков. Так-то у меня с кабиной лавка на большой западной. Ну и собачки и делу подмога. Хорошая псина всегда в цене. Вы не бойтесь, они не вырвутся. Клетки заперты, я всегда проверяю. Вот на ночь бывает, выпускаю кабельков. Хм, мало ли. Вдруг лихие людишки через забор соберутся. Вы в собачках разбирайтесь, господин. Я отрицательно помотал головой. Всё, что я понимал, собаки у Сидзё крупные, лохматые, злобные. Не знаю, как всуп, а охранники выйдут на славу. У каждого товара есть свой покупатель. Рассказ Сидзёру о собачках никак не объяснял странное устройство особой клетки. И что, вспомнил хозяин, пса моего отравил стервец, лучшего, ну, не моего, братнего. Мы тогда с братом вместе жили в одном доме. Взял и отравил, гадюка двуногая. Мальчика отравил вашу с собаку. Я же говорю, прикончил душегуб, без зазрения совести. Уж не знаю, чем ему собачка досадила. Хоть бы укусил разок, я бы и понял. Ваш брат дома умер он ещё осенью. Соболезную, болел. Собачка загрызла. Оно бывает, если не бережёшься. Заверение Сидзёру о том, что клетки заперты, показались мне сомнительными. Вдруг Засов прохудился, жердь треснула. Быстрее, чем следовало бы, я поднялся на крыльцо, разулся и вошел в дом. В темном коридоре меня встретили четыре девочки, на вид лет одиннадцати, вряд ли старше. Они уже стояли на коленях, по двое у каждой стены, дожидаясь нас, а едва я показался в дверях, ударились лбами в пол. Нехватка света не помешала мне разглядеть, что вид у девочек сытый, а голоде речи не идёт. Одежда добротная, тёплая, хотя и не раз чиненная. У нас в семье одевались проще. Чаю велел Шид zero быстро. Девочки расстаили, как не бывало. Вы проходите, господин. Я озирался в поисках стойки для оружия, было бы невежливо идти в жилые покои с плетями за поясом. Позвать девочку отдать плети ей? Нет, это вовсе не в какие ворота. Да вы, дети, не тревожьтесь, правильно понял меня хозяин. И дети как есть. Вы у меня в гостях, первый самурай. Иные отрядясь не захаживали. Честь, честь великая. Идите с плетями, я только порадуюсь, погоржусь. Разумный человек, отметил я, когда мы расположились в комнате. Тюфеки плотные и тёплые грели мне задницу. А жаровня, разожжённая заранее, живот и грудь. Всё это весьма способствовало положительной оценке Сидд zero. Деловит разговорчив, знает жизнь. Лавка на Большой Западной место доходное. Опять же, собаки. А чего бы не позволить себе жильё с удобствами? А что дом в грязном переулке, так здесь земля дешевле и строители меньше возьмут за работу. Соседи грязнули. От соседей оградит высокий забор. Воры, надо быть самоубийцей, чтобы полезть сюда за добычей. Вот на ночь бывает выпускаю кабельков. Может, и не только на ночь, мысленно произнёс я, обращаясь к Шиджэру. Может, это ты в торопях позагонял псов в клетки, готовясь к моему визиту? Вы у меня в гостях, первый самурай, честь, честь великая. Услыхал, как я беседую с Нацуми, а? Запер собачек убрал доску в сторону. Вы к камне идите, господин. Будешь теперь выхвалиться моим посещением, так? Ладно, я не против. А вот и чай. Позвольте, я вам налью. Второе. Вы мне что, не верите, господин? К чаю прилагалось блюдо с пирожками. Уступая требованиям хозяина, я надломил один, откусил из середины. Начинкой служила сладкая бобовая паста. Принесли и соке, охлажденное, что говорило о его качестве. Хоризонтемное или нет, соке без подогрева разливали только там, где не сомневались в запахе или вкусе выпивки. Всё это вместе с посудой, расставленной на низеньком столике, возникло в покоях быстрее, чем я мог представить. "Дочери?" спросил я, когда девочки, беспрестанно кланяясь гуськом, выползли в коридор. Счастлив отец, имеющий таких дочерей. Шиддзёру потупился, стесняясь выхваляться добрым сердцем. "Подобрал сироток, пригрел, кормлю. Своих нет. Жена болела, не сумели зачать". Неродючая она, брал и не знал, позже его все слегла. Похоронили. Остались мы с братом и матушкой. Вот я первых двух в дом и принял. С голоду они пухли, пожалел. Дальше третья, четвёртая. Хотел и эту. Он матнул головой куда-то в сторону. Я жестом показал, что такого объяснения мало. Ну, эту слабоумную, уточнил хозяин. Дочку на Цуме, где четверо, там и пятеро, верно? Хотел её к себе взять в приёмы шие, честь по чести, бумаги оформил бы, фамилию свою дал. Хоть раз в жизни поела бы по-людски Доста. Выспалась теплее. Нет же брать отец её у Перса, ни в какую. Мелкий, а вредный, жизни сестре не давал. Если у неё какой-то заработок, прибыль, удача, мешал, запрещал, тиранил, ел по едом. Я его извиняюсь даже бил. гонял от сестры. Не помогала. Адский изменёныш. Грозился дом мне поджечь, если я Каори в дочь возьму. Каори? Ну, его сестру. Зовут её так, Каори. По щекеши джэро сползла одинокая слеза. Мамаша рада, радёхонька, а он визжит, бложит, драться лезет. Взъелся на меня, а за что? Забор подпалил сволочь. в подтверждение, значит, грозных намерений. Мамаша после этого дела ко мне подкатывалась, умасливала, уговаривала, чтобы я не боялся. Ну да, ей пьяница, хорошо. От лишнего рта избавления и от меня деньжат перепала бы. Дочку хоть и отдала, так ведь рядом живет, рукой подать. Счастье, а? Вы ешьте, пейте, господин. Вот я вам соке налью. Хватит и чаю, отказался я, желая сохранить. трезвый рассудок. Вы говорили счастье? Он выпил саке, которое налил себе, вздохнул и выпил то, что наливал для меня. Было видно, что разговор вгоняет хозяина в тоску. На суме хорошо, правда? Не, она имуществом рискует, Шидзё ударил кулаком в ладонь. А я как мыслю? С мальчишки станет, устроит поджог. Да и брат мой воспротивился. Пойдём, говорит Дэймон по ветру. Пришлось оставить девчонку, где была в нищете. Но жалко ее, тронутая она. И так у Мишкам скорбная, а теперь совсем, помешалась на своей кукле. «Вы принесли мою куклу», — вспомнил я. «Что за кукла?» «Ну, какие у девчонок куклы?» «Обычная, тряпичная, носилась с ней, под одежду прятала. Не тронь, не проси, сразу в рев. Ну и ладно, пусть». Гуклы и без кормёшки проживёт, и в холоде не замёрзнет. Каори другое дело. Время от времени помогаю, чем могу. Ну не слишком. У меня своих четыре рта. Доматушка да позапрошлым годом слегла, уход нужен. Спасибо дочкам, ходят за ней, как за родной бабушкой, и даже лучше. Ваш брат имел детей? Откуда? Он и не женился-то. Всё ждал, сомневался. Приёмных брал, как вы Мы вроде как вдвоём брали. Записывали на меня, а всё равно вдвоём. Чем тут делиться? Я у него всегда разрешения спрашивал. Он не сопротивлялся, один раз даже первым предложил: "Давай эту удочерим, пропадёт ведь". Эту Каори? Нет, Каори это я решил. С третьей дело было, с Рико. Её мне брат присоветовал. Спасибо, я понял. Давайте вернёмся к Киоши. Вы утверждаете, что он погиб год назад? Шидзёро аж подпрыгнул. Утверждаю я. Это всем известно, господин. Кого хотите спросить? Утонул тварь мерзкая и погиб, как жил от собственных пакостей. В колодце он утонул. Верьте моему слову. Колодец во дворе жилища над Цуми я видел своими глазами. Сруб, который в более зажиточных семьях обычно Делался из брёвен, здесь был сложен из плоских камней, изамшелых, из скользких. Только поэтому он не сгнил, как всё вокруг. Вероятно, в лучшие времена к колодцу вела дорожка из таких же, как и сруб, камней, только помельче. Увы, даже если она и сохранилась, отыскать дорожку в нынешней грязище не представлялось возможным. Не знаю, каким чудом Но над колодцем ещё нависали остатки крыши, сплетённой из бамбука и пальмовых верёвок. У них тогда ещё ворот не сломался. Каори Бадю спустила, наклонилась глянуть: "А брат её возьми и столкни вниз". Хм, шутку, значит, пошутил. Такие у него шутки были. Только до воды девочка не долетела, спаслась, уцепилась за верёвку, висит, орёт: Мама аж уж зовёт. А мама, что? Пьяная она, спит в доме, храпит на весь двор. Вы это видели? Слышал. У них каждый день орут. Хорошо, если не ночью. Что же мне всякий раз к соседям бегать? Поначалу слушал, а там не выдержал, глянул в щель. Когори не видел, врать не стану. Одни крики различал. Их и глухой различил бы. А мальчишку этого видел, ясней ясного. Пляшет на краю, что твоя обезьянка. Руками машет рожи корчит забавляется стервец. Ну и дозабавлялся, нога соскользнула, и он и рухнул в колодец. Это вы точно видели? Он своими глазами. Вот как вас сейчас. Он свалился, я жду. Мне обратно не лезет. Вопять из колодца эта верная Каори. Потом гляжу, девчонка наружу лезет, за верёвку цепляется, ползёт. Откуда ей силы взялись? Раньше-то просто орала весело. Животом на сруб отлежалась и упала на землю. Я тогда не выдержал, побежал к ним во двор. Спасти мальчика не пытались, но я людей нанял. Они его из воды подняли, вытащили, только куда там спасти? Спину он сломал, гадёныш. А не сломал бы так захлебнулся бы, туда ему и дорога. Год назад. Вы мне что, не верите, господин? Вы кого угодно спросите, вам подтвердят. Я махнул рукой, верю, мол, показания Шидзёру подтвердила бы уйма свидетелей, включая тех людей, кого лавочник нанял для подъёма Иоши из колодца. Кукла, вспомнил я уже на крыльце, когда я пришёл во двор к вашей соседке. Девочка спросила у меня, не принёс ли я её куклу. Вы же заявили, что Каори с куклой не расстаётся. Как это понимать? Как проявление слабоумия, Шиджера улыбнулся. Забрали у неё куклу, силой отняли. Кто? Вы? Мать, да вы что, господин? На кой мне задалась её кукла? Тогда кто? Монах какой-то, жирный, противный, приходил, стоял у их плетня, оглядел на девчонку, потом вызвал за ограду, выиманил, велел куклу ему отдать, а он за неё денег даст или вещь полезную. Девчонка в крик. Так он куклу у неё вырвал и скрылся. Жирный, и о бегает, не угонишься. Я думал, когори руки на себя наложит. Так убивалась. Третье. Нам стоит это выяснить. Добрый день, Сенсан. Очень рад вас видеть. Добрый день, Рейден-сан. Старого настоятеля я встретил у ворот правительственного квартала, возвращаясь в упорву. Я действительно обрадовался этой встрече. Чисто по-человечески всегда рад видеть своего первого наставника. К обычной радости примешивалась радость служебная, смешанная с предвкушением. Раз святой Иссен шёл нужным лично явиться в упорву, значит, он готов сообщить нечто важное. «Как вы сумели так быстро добраться?» «Крестьяне предложили подвезти меня на телеге до рынка. Не обижать же отказом хороших людей. Ну что, идемте в управу». Я вспомнил свой тесный кабинет. Небось, кислая вонь монашеского пота до сих пор не выветрилась. «Простите, Сэн-Сан, вы не против, если мы пойдем в какое-нибудь другое место?» «Место не имеет значения. У вас есть предложение?» В животе требовательно забурчало. Пирожков съеденных в доме Сиддзёру, моему желудку явно не хватало. До лапшичной дядеушки Ючи, отсюда не дальше, чем до управы. Если вы не возражаете, наставтель улыбнулся. От глаз его разбежались лучики морщинки. Мне даже почудилось, что вокруг стало светлее. Жизнь предлагает нам достаточно испытаний. Зачем изобретать лишние трудности? обжорство порок, но и сознательно мучить себя голодом вряд ли добродетель. Ведите, Рейден-сан, я следую за вами. Я хотел поддакнуть, сказать, что насытый желудок и думается лучше, но вовремя прикусил язык. К чему пустая болтовня? Убеждать Светово и Сэна не нужно, и ничего нового в смысле мудрости я ему точно не сообщу. В чинном молчании мы дошли до лапшичной У дверях нас встретил хозяин, вернее, встречал он редкого, дорогого гостя, святого из Сенна. На свой счёт я нисколько не обольщался. Крестьяне меня, кстати, тоже не стали бы подвозить, даже будь я в годах почтенного настоятеля. Столик в дальнем углу был отгорожен ширмой с изображением лотосового пруда. Я пригляделся. Меж лотосов из воды выглядывал лупоглазый карп. Я поискал дракона, но не нашёл. Дядушка Ючи с почтением, близким к благоговению, принял заказ, после чего удалился, стараясь не шаркать ногами. Шум голосов и бряканье посуды возобновились. В купе с лотосовой ширмой я щёл их достаточной завесой, за которой мы сможем говорить без опасения прополоскать служебными сведениями чужие уши. Главное голос не повышать. Заказ принесли с ошеломляющей быстротой. Сдерживая нетерпение, я дождался, пока настойчивый без спешки покончит с ячменной кашей, щедро сдобренной ростками бамбука в соевом соусе. Сам я за это время успел разделаться с кальмаром, горкой овощей и плошкой риса. Ох, полегчало. Наконец, Иссен отложил палочки. и ополоснул руки в миске с водой, хотя, на мой взгляд, руки у него и так были чище моих. «Я знаю монаха, который томится у вас в управе, Рейден-сан», без предисловий заговорил настоятель. «Он не здешний, из обители Конго-Будзи. На моей памяти он приходит в Акаяму уже в третий раз. Задерживается на три-пять месяцев. Случалось, что и на полгода. Монаха зовут... Нобу. Прошлое мирское имя мне неизвестно. Имя не местный, уже кое-что. Вы позволите мне расспросить вас подробнее? Ма разумеется, всё, что мне известно в вашем распоряжении. Тысячи благодарности. Вы не знаете, зачем Нобу приходит в Каяму, чем он здесь занимается? Нобу, странствующий монах. На то у него есть грамота за подписью главы общины. Он продает храмовые амулеты, защита от злых духов, удача, достаток, семейное благополучие. Также он относит амулеты, потерявшие силу в удаленные обители, по просьбе тех, кто сам не в состоянии совершить такое путешествие. Затем Нобу возвращается с новым товаром. И Сен внимательно смотрел на меня, понимаю ли я, о чем он говорит». Не нужны ли пояснения? Благодарю, Исэн-сан. Я помню ваши уроки. Срок жизни амулета Амамори, как правило, год. После этого он утрачивает свою силу. Такой амулет нельзя просто выбросить, что сулит неудачу. Его следует сжечь в той обители, где он был изготовлен и приобретен. Там же паломник обычно покупает другой Амамори взамен сожженного. Если же обитель расположена не близко, стало понятно, чем занимался Толстяк Нобу. У Нобу хорошая репутация. Я бы сказал, безупречная, если бы не опасался громких слов. Он приходил и в нашу обитель, и в Канкуден, и в другие храмы. Насколько мне известно, он брал амулеты на продажу и у торговцев Акаямы, тех, чьи лавки на улице Тысячи лотосов. на него никогда не было никаких нареканий. Я понял, Иссэн-сан. Прямо живой батисат вас среди торговцев амулетами. А, хмм, как насчёт других нареканий, скажем, недостойное поведение? Иссэн задумался. Чревая угодия, предположил он. Но кто из нас безгрешен? Уточнять про совращение? И прочей гнусностей я не стал. В разврате монах замечен не был или по меньшей мере не был увлечён. Но два голоса, две души. Мальчик погибший год назад. Прошлой зимой Нобу приходил в Акаему? Нет. Предыдущий раз он появлялся в городе 2 года назад весной, покинул Акаему осенью. А в этот раз давно он появлялся. Пару месяцев назад ничего не сходится. Должно быть, досада и растерянность отразились на моём лице. Вас что-то гнетёт, Райдан-сан? Помните наш разговор в Акаикусе? Не тот ли этот случай, о котором вы говорили? Помнил ли я? И осторожность, сказал я тогда, и ваши советы мне понадобятся. Осторожничать пока нещева, мне ничто не угрожает. Зато совет, совет мудрого человека всегда, кстати. Я вспомнил секретаря Акаду, его невысказанные вслух, но явственные сомнения. Карп и дракон, дракон и карп, впрочем, святой Иссен не раз присутствовал на дознаниях карпа и дракона. У Сэки Асамо от старика секретов не было, значит и у меня их не должно быть. А если дело окажется по части дракона и карпа, тогда и Сын Сан мой непосредственный начальник, и я тем более обязан всё ему рассказать. Ну, я ей рассказал всё. Нет, честно, всё. Ничего не утаил. Разве что пару шатких предположений, так ведь, настолько шатких, что они грозили рассыпаться в прах от первого же дуновения ветра. Некоторое время настоятель молчал. По его лицу, словно вырезанному из темного дерева, ничего нельзя было прочесть. Оно выглядело безмятежным и отрешенным. Монах сидел без движения, уйдя в глубокую медитацию. Я старался не шевелиться, я даже дышал как можно тише, не желая ему мешать. Мысленно я обругал себя тупицей и... когда святой человек вроде и сцена уходит в медитацию, у него на духом можно песни орать, в гонг бить. Он этим самым ухом и не поведёт. За ширму заглянул дядешка Ючи, желая узнать, не нужно ли нам ещё чего. Я замахал на него руками, но наставтель уже пробудился, и не просто пробудился, а желал чаю. Я, как выяснилось, тоже. Так говорите, мальчишка ругается, спросил старик. Хм, ещё как. И похоже врёт, очень даже похоже. А одно было вообще толку не добиться. Именно так и сэнсан. Вам не попадались похожие случаи? Нет. По дороге из грязного переулка я перебирал в памяти всё, что вычитал в свитках службы дракона и карпа, выданных мне осенью настоятелем. а также казусы, почерпнутые ранее из архивных свитков Фудо. Ничего похожего. Единственный случай на моей памяти, когда перерождение испытался разговаривать чужим голосом, то есть тем голосом, который был присущ его прошлому телу до убийства, оказался обманом, фукацу, которого не было. Либо следует допустить, что жирный нобу гениальный подражатель и чревовещатель, либо Я питал надежды на личный опыт святого из сэна, но и тут меня ждал тупик. И никакой связи между стервецом Иоши и толстяком Нобу. Монаха даже в городе не было, когда мальчик утонул в колодце. Никого толстяк не совращал и не убивал, но откуда тогда? Откуда? Место смерти Место захоронения, место как-то связанное с гибелью. Я вспомнил едва заметный холмик на могиле баншицы Юко, кровавые соцветия хиганбаны рядом с ним, цветы у крыльца дома, где Юко покончила с собой. И оша действительно утонул прошлой зимой. Это подтвердили другие соседи. Я верил показаниям Шид zero, но и проверкой тоже обозаботился на всякий случай. Колодец Вряд ли монах зачем-то полез в колодец, где утонул мальчик. Зашел попросить набрать воды? Тоже маловероятно. Место погребения? Надо узнать, где похоронили мальчишку. У меня не было никакой версии. Не было даже до конца оформившегося предположения. Оно не давалось в руки, выскальзывало, издевательски виляя змеиным хвостом. И сын-сан. Вы не знаете, где живёт этот Нобу. Он ведь должен где-то жить в Окаяме. Об этом я его не спрашивал, но вы правы, Рейден-сан. Нам стоит это выяснить. Он так и сказал. Нам. Четвёртое. Увы, господин Карпа нет. Господин, господин, купите кацумори. Я подошёл ближе. Лучший кацумори во всей чистой земле. Успех во всех делах. Торговец с некоторым опозданием разглядел гербы карпа и дракона на моей одежде, в <связь> служебных особенно. Мешочек из блестящего чёрного шёлка, изумрудное зелёное и золотое шитьё. Серебристый шнурок затягивает горловину, амулет завораживал, притягивал взгляд. Не дать не взять ночное небо с луной и звездами над весенним лугом. Коцу моря — залог успеха. Внутри соответствующая молитва. Главное носить его, не открывая, иначе вся твоя удача выпорхнет птичкой из клетки, только ее и видели. «Не сомневайтесь, господин». Я жестом показал, что, не сомневаясь, «Доставка из Сен-Со-Дзи, из самой столицы! Святее храма нет! Купить успех в служебных делах мне совсем не повредит. И как я до сих пор без амулета справлялся? Из Сен-Со-Дзи? Как же он попал в Акаему?» Узкое лицо торговца странным образом напоминало топор. Сейчас его украсила щербина загадочной улыбки. А, господин, не сомневайтесь. У меня есть личный поставщик. Он доставляет амамори из за всех уголков чистой земли, только наилучшие. Ты говоришь о Нобу, об этой глыбе жира? Тапару не удалось скрыть удивление, похоже, он не собирался называть имя своего поставщика. Впрочем, торговец быстро нашёлся. Такое вы с ним знакомы, господин? Замечательно. Тогда вы и сами знаете, лучшие амулеты не найти, нобу, что попала, не принесёт. Кто станет ввезти дешёвую подделку на другой остров за 1000 грий? Репутация монахова очередной раз подтвердилась. С другой стороны, никто не станет ругать своего поставщика при клиенте. Давно ты видел нобу? Топорно морщил лоб, изображая напряжённую работу умысли. Хмм, 3 дня назад господин Ну, у него таких амоморий уже не осталось. И солнцедзи только у меня. Вам не нужно искать Нобу. Мне он нужен по другому делу. А твой амулет и правда хорош. Если подскажешь, где живёт Нобу, я выразительно пошевелил пальцами. Лицо топора покрылось ржавчиной и безутешной печали. О, вы, господин. Я бы и с радостью, но я не знаю. Слыхал, он снимает жильё. Где? Он, ну, кажется, в квартале Минамику. Забыв поблагодарить торговца, я двинулся к следующей лавке, где торговали амулетами проклятья. Четвёртое на сегодня. Все знают толстяка Нобу, но никто не знает, где манна живёт. Квартал Минамику, первая зацепка. Ну, хоть что-то. Может, и правда следовало купить кацумори или хотя бы деревянную стрелу для отпугивания злых духов. Может, тогда меня ждал бы оглушительный успех? Хотелось верить, что у Светова и Сэнна дела продвигаются лучше моего. Мы договорились, что я опрошу торговцев, с которыми имел дело Нобу, а настоятель переговорит с монахами обителей Аккаямы. Впрочем, вряд ли старик добрался даже до ближайшего храма, если, конечно, ему опять не повезло с крестьянами и телегой. Оставалась слабая надежда, что Нобу ненадолго придёт в чувство и сам всё расскажет. Только я на это особо не рассчитывал при моём-то везении. Скорее Будда Амида явится в упор с докладом. Добро пожаловать, господин. Заходя в лавку, я споткнулся о порог. Это знак судьбы, господин. Вам следует отвратить несчастье, если в предыдущей лавке торговал топор. То здесь хозяйничал ворон. Сутулый в тёмной одежде, кусты бровей, нос к клюв нахохлился, каркает. Подходите, выбирайте. Лучшие обереги на все случаи жизни и смерти. Хм, ну и шуточки. С порога приметил мои гербы, да? Конечно, кто ещё работает с жизнью и смертью, если не наша беспокойная служба. Прилавок и полки на стене трещали от изобилия товара. Серебро и чернь, перламутр и кармин, золото, бирюза, яшма, нефрит, шёлк, парча, атлас, кипарис, можжевельник, киптомерия у меня запестрило в глазах. Тут имелись не только мешочки с заключёнными в них молитвами, благопожеланиями и отрывками из священных сутр, но и более редкие амулеты, сдвоенные удачливые монеты на красной верёвке для ношения на шее. Собачьи фигурки из рисовой бумаги для охраны дома от горестей. Каменная жаба на блюдце с мелкими деньгами. Такую надо поливать зелёным чаем и воздастся сторицей. Парочка усадори, раскрашенных под снегирей, алгущих птиц, что превращают ложь в правду, а печали в обман. Вязанные материчатые кицуне защитницы сбережений. Манекен-неко, фигурки кошек с поднятой лапкой, помощниц в обретении ночлега и гостеприимства, если ты в пути. А это что? Деревянная клетка чуть больше ладони в длину, блестела от тёмного лака. Трехъярусная крыша, карнизы изящно выгнуты, прутья толстые и внушительные для вещицы такого размера, на прутьях тончайшая резьба и иероглифы текст и сутр, я шагнул ближе и увидел обитателя клетки. Внутри сидел миниатюрный дракон из благородного нефрита и хитро поглядывал на меня лупатыми глазками-бусинами. Летать дракончику не было нужды, у его клетки имелись ручки жерди для переноски, как у паланкина. В точности такую же клетку, только большую, я видел во дворе у Шиджеру. Он, да вы знаток, господин. Недавно, следуя совету актёра Кохэкку, я обрёл славу знатока театра. Сейчас же один изгляд на дракончика удвоил мою славу. Это уникальный амулет. Он доставлен прямиком из храма Киёмидзу-дэра в Киото. Большинство амулетов, как вы сами знаете, предназначены для чего-то одного. Ну, дракон. Ну, дракон это копия знаменитой статуи Лазоревого дракона в Киёмидзу-дэра. Сила и власть, мудрость и величие, ворон граил без передыху. Доброта и щедрость, богатство и счастье, ещё 33 добродетели. Вот что такое Лазоревый дракон. от пожара тоже защищает и от дурных болезней он послужит вам не год и не два спросить про клетку нет с вороном о клетке говорить не стоит и вообще нельзя забывать зачем я здесь и из киото значит и кто же его тебе доставил уж не нобули нет не он удивил меня прямым ответом ворон нобо не единственный кто привозит амулеты в окаему господин Но с ним ты тоже имеешь дело? Ну, разумеется. С ним всеми дело. Давно он заходил в последний раз? Ворон не стал прикидываться, что вспоминает. 3 дня назад. Знаешь, где его найти? О, вы нет, господин. Я выразительно уставился на клетку с драконом. Я бы с радостью сказал вам, где найти Ноба, господин, но я не знаю. Действительно не знаю. Снова тупик. На улице смеркалось, лавки закрывались. Придется вернуться завтра. «Я вижу, вас заинтересовал этот дракон. Это лучший выбор из всех возможных, учитывая место вашей службы». «В драконы мне рано», — усмехнулся я с небрежностью достойной записного лицедея. «А такого же только с карпом нет?» И запоздал и испугался. «А ну как свищется!» Кто меня за язык тянул, придётся покупать, чтобы не потерять лицо. О, вы, господин Карпа, нет. Жаль. Ладно уж, пусть будет дракон. Цена меня ужаснула, даже при моих теперешних доходах. Говорите самурае не торгуется. Ха-ха. Как же? При таком подходе к делу наша семья давно умерла бы с голоду. Забыв на время о прочих добродетелях, я бился за каждый медяк как истинный воин. Когда мы сошлись в цене в гаснущем свете дня, я прочёл в глазах ворна неподдельное уважение. Не зная, среди чьих доблестей числится упорство, среди драконийх или карповых, но имени службы я не посрамил. Счастливый обладатель лазоревого дракона в свой квартал я попал перед самым закрытием ворот.